Глава десятая. Фортуна. С уверенностью можно сказать, что грандиозный проект близится к завершению, и весьма скоро человечество смело ступит в новую эпоху. Эпоху великих космических открытий. Пусть даже начнется она с малого шага. Запуска первого искусственного спутника. Но и это... Вестник, 1956 год. Когда ты дурак, то это надолго. Так любил говорить князь Вахрустин, Еще добавляю, что дураку удар не на пользу. И при этом он имел обыкновение хмуриться, седые брови сходились над переносицей, и казалось, что говорит князь именно про тебя. А еще взгляд его пронизывающий вспоминал об учебке бегшей вредко. «Просто... кому оно интересно?» «Да и гриф секретности до сих пор не снят». «И... ну да, сосредоточившись, он мог бы выточить много. Места, имена людей, других, кроме князя. Тот-то имени не скрывал. Старейший маг-аналитик, который явно не одобрял происходящего, но понимал нужность, как и цену». Первым сорвался Тимка, Тимофей Салыгин, Неплохой, веселый парень, который подавал надежды, и потому странно было видеть, как ушла его веселость, как сменилась какой-то непередаваемою словами меланхолией. Он сделался неразговорчив и сосредоточен, а потом на очередном сеансе воткнул себе ручку в висок. И князь тогда зрился, кричал, позабывший о том, что его могут услышать. «Про дозы, завышенные вдвое, про сверхнагрузки, про бессмысленную трату материала. Это врезалось, что не Тимка, материал ценный, очень, и нагрузки действительно снизились». Бигшеев закрыл глаза, перед которыми заплясала разноцветная машкара. Ему, если подумать, повезло. Способности были, это да, у кого их нет, но средненькие». И старался он. Нет, старался, конечно, потому как дело чести, и Влад пропал. Только не так сильно, как остальные. Может, поэтому и сумел выдержать, и с даром совладал, и был удостоен того самого мрачного. Греди, не подведи. Вахрустин остался там, на безымянной базе. Среди людей чирица стерлись из памяти. И наверняка не сами собой. Но плевать. Оно того и вправду стоило. Додумать не позволили. Дверь открылась, и матушка, водя на кухню, сказала. Я тоже не откажусь от чаю. Молодой человек, будьте столь любезны, помойте руки и присоединяйтесь. Благодарю за помощь. Чайник она поставила сама и кружки достала. Тоже не фарфоровые, потому как здесь и сейчас фарфор совершенно точно не подошел бы. Тихоня, устроившись на другом конце стола, сгорбился, обняв кружку ладонями, огромные и ногти квадратные. Еще одна деталь. Главное не увидеть. Главное научиться перестать видеть. шею вот выходит так и не научился. Все молчали. Матушка начала первой. Она села с прямой спиной и кружку с кипятком поставила напротив. Положила руки на стол с локтями вместе. Пальцы едва-едва касались оловянных боков. Взгляд ее был устремлен на столешницу. «Он упал уже мертвым, сказала она, наконец. «Этот мальчик». «Ты уверена?» Бекшеева сёкся и запоздало прикусил язык, но заработал недовольный взгляд. «Само собой». «Хотя...» идем. Она поднялась резко, и кружка осталась на столе. А вот спорить сейчас было бы неразумно. И Биг Шейф тоже встал. Поморщился. Не то, чтобы его ожидало что-то новое, но вот до сих пор он не любил покойников. «Это проще показать. И нет, полноценное вскрытие я пока не делала, поэтому можешь не кривиться». Бекшеева не собирался, но возражать не стал. Когда матушка зрится, ей лучше не возражать. Зима тоже встала, а вот тихоня не шелохнулся. Он вообще казался то ли спящим, то ли задумавшимся. Над чем? Мальчишку укрыли простыней. Матушка сняла ее осторожно, словно опасаясь побеспокоить. Бледная кожа, одежда чуть в стороне, кучей грязного тряпья. А вот тело — многочисленные внутренние повреждения. Пальцы матушки коснулись мертвеца. Позвоночник сломан в двух местах. Количество трещин посчитаю позже. Кости таза, среба почти в осколки. Ребра. Я напишу подробный отчет после вскрытия. Руки и ноги. Раны, в принципе, соответствуют ранам, полученным при падении с большой высоты. Но! Всегда было это треклятое «но». Он полетел вниз головой. Впрочем, это тоже возможно. Матушка обошла тело. Практика показывает, что часто по положению тела нельзя понять, сам ли человек упал. Приземляются и на ноги, и на грудь, и на спину. И на голову. Здесь большинство ран, получены как раз от соударения с твёрдой поверхностью. Иногда она дразнила. Нет, не специально. Это не было игрой. Просто матушка смотрела еще раз, опасаясь пропустить что-то и вправду важное. Но полученные они были уже после смерти. «Как?» Тихо поинтересовалась зима. «Как вы это поняли?» «Сердце!» Рука матушки легла на грудь паренька. В момент смерти сердце останавливается и перестает качать кровь по сосудам. Соответственно, и кровь тоже замирает, если говорить просто. И тогда в случае разрыва сосуда кровь из него не выревается. Матушка убрала руку. «У него множественные повреждения внутренних органов, но кровоизлияний нет». Зато есть вот это. Она повернула голову чуть на бок. Видишь? И обращалась ни к, к бег шееву. Зима подалась чуть вперед и покачала головой. На шее, вот здесь. К слову, повезло или нет, но на шее повреждений почти нет. И рыбы объесть не успели. Полагаю, тот, кто его убил, надеялся, что тело или утянет в море, или вынесет, но не так рано. В любом случае, еще сутки, и этот сред вряд ли получилось бы увидеть. Бегшей его сейчас не видел, а вот зима вытянулась, и глаза ее чуть прищурились, и желтизны в них стало, очевидно, больше. «Рано!» Синеватый ноготь коснулся краев небольшой царапины. Автор в курсе, что лопать руками улики – дело такое, не самое полезное для средствия. Однако привычка надевать перчатки относительно недавняя, причем не только в криминалистике. Исследование многих древних останков сейчас затруднено в силу засорённости их современным ДНК, ибо, опять же, исследователи любили пощупать интересные штучки ручками. В общем, прогресс – он такой. Примечание автора. «Ровная. Очень. Именно. А еще, обрати внимание, матушка чуть сдвинула края. Она пробивает стенку артерии, но вновь же на одежде в этом месте нет следов крови. Я смотрела, которые должны бы быть, потому как пробить сонную артерию и не изгвоздать все в крови, задача невыполнимая. Все-таки убийство». «Дерьмо! Вот только этого его не хватало!» Средовательно, рана также была нанесена посмертно, но, полагаю, почти сразу после смерти, минут пару. Я затем измерю остаточные эманации, хотя с неодаренными сложнее, но думаю, справлюсь. От них во многом зависит скорость распада тканей. Есть еще кое-что. Цвет. Видишь? Он долгое время провел в холодной воде, что позволило телу сохраниться. И не только в воде дело. Матушка повернула голову мертвеца еще сильнее. Так вот, на груди, на спине его, на руках и ногах кожа одного оттенка, а вокруг раны она бледная и обескровленная. В смысле? Зима отстранилась. И снова подалась вперед, и черты лица ее слегка поплыли, а ноздри дернулись, раздуваясь, вбирая запахи. Скажем так: если оперировать исключительно фактами, то убийца зачем-то высосал из тела кровь. Не всю, думаю, миллилитров сто, может, чуть больше, но в скидку сложно сказать. Причем сделал это уже после смерти. Что нелогично. С «Живого проще?» «Именно!» — кивнула матушка. «Сердце качает, кровь срывается. Это известная практика». И отвернулась, скрывая дернувшиеся губы. А зима тоже отвернулась, с куда большей поспешностью и в другую сторону. Только он, Бигшеев, остался стоять, дурак дураком. И мальчишка еще лежал вот неподвижно, в потолок пярился. Но с него какой спрос? Значит, зима вытерла ладони о штаны. Мишку сперва убили, потом попытались выпить кровь. А когда не вышло, то сбросили со скалы? Полагаю, именно так. Матушка быстро взяла себя в руки, и только пальцы коснулись высокого кружевного воротника. Но вскрытие я все же проведу. Хочу попробовать окрасить ткани, проверить одну теорию. На это потребуется время. Поэтому пока вот так. Спасибо. Зима поклонилась, и парцы ее сжались в кулаки. Объект шеи вспохватился. Как все таки Он умер. А я не сказала? Простите. Шею ему сломали. причем весьма ловко. Вот. Матушка вновь повернула голову парнишке в другую сторону. И это определенно не несчастный случай и не падение. Но в этом Бекшев не сомневался. А матушка аккуратно прикрыла мальчишку простынёй. Я чуть позже займусь подробнее. Теперь она явно оправдывалась. И доказательством тому лёгкий румянец на щеках. Вскрытие — это... Долго. А должна зайти то милая девочка, Нина. Она так смущалась. И я обещала. Конечно. Зима отступила от стола. «Одежда ведь вам не нужна?» Матушка покачала головой. «Я заберу». Могла бы и не спрашивать. Она бы и не стала. У Бекшеева точно. А вот матушка его, это совсем-совсем другое. «Пускай!» Просто почему-то снова обидно, как в детстве. Наверное, прав был князь. Когда ты дурак, это надолго. «У вас старых газет не будет?» Зима не поворачивалась к мертвецу спиной. Предпочла втиснуться в угол между столом, на котором лежало трепье, и стеной. «Надо забрать!» «В участок?» «Ну, не знаю. Ко мне. Там. Там у меня много свободных комнат». Она махнула рукой. «Надо. Оно вряд ли. Но никогда не знаешь, где найдется сред». «Можно и здесь. Здесь тоже хватает свободных комнат. И не только комнат». Вдох и выдох. «Что думаешь?» Легкий поворот головы и взгляд. «Пока ничего». Бегшиев подошел. Одежда гряделась грязным мокрым комом, из-под которого расползалась темная лужица воды. «Мало информации». «А когда достаточно?» «Не знаю. Больше это от меня не зависит». «Раньше я мог открыть окно даже при малом количестве вводных данных. Более того, так и делал. Данных всегда не хватало. А теперь вот». Кивок, и не упрёка, не уточняющих вопросов. «Что ж, значит, попробуем по старинке. Как-то ж раньше обходились без магов». И подняла что-то, тряхнула. «А может, прямо тут?» «Тут, столы вон». Помещение правда вправду было немаленьким, и столов в нем имелось с полдюжины, начиная от узкого протянувшегося вдоль стены и заканчивая железным, на котором прежде надо полагать разделы в ретуши, а теперь лежал, словный паренек Мишка. На мгновение показалось, что она откажется. Зима призадумалась, мотнула головой и сказала «Тогда помогайте». «Что это?» Прикасаться к влажной ткани было неприятно. Штаны ирваные, грязь, ил, водоросли, песок, который скрипел под пальцами и осыпался на старешницу, а руки сами изучали, что ткани эту, толстую и прочную, но все одно не выдержавшую падение, что дыры в ней, швы, в подвороте левой брючины обнаружилась монетка. На удачу! сказала зима, разглядывая позеренившую копейку. И чтобы за проезд, если в море, рыбаки ведь не всегда возвращаются, вот и повадились. местное поверье, что если монетка будет, то святой Андрей примет душу. Одинцов бы сказал, что это эхо греческих мифов, отраженное в местечковом фольклоре. Она хмыкнула. И рядом с монеткой регла длинная кривоватая игла. Нож в ножнах, тоже мелкий. кошелек, в котором нашлось место. Мокрые трёхрублёвки и паре копеек. Странно. Зима расправила купюру. А откуда? Заработал. Чем? Его отец. Он специфический человек. Ну да, мы все тут. Он выходил в море, и Мишка тоже, невестки. Рыбу сдавали на фабрику или продавали, если чего хорошего выловится. Но деньги я женский забирал себе и сам уже распределял. Разве что Тури мог выделить, чтобы она потом раздала на женские всякие штуки. А так, их много и нужно тоже много. Мука, масло, в дом всего, одежда, обувь. И приданное. еще пару копеек. Я поверю, мог бы Мишку наградить за старание. Если бы рак на горе свистнул. Ну три рубля. Позволите? Опять? Выкаем. Она насмешливо грянула из-под лба. Но купюру протянула. А подумал, что там, на большой земле, с этой купюрой первым делом отпечатки пальцев сняли бы, если бы они уцелели в морской воде. А он вот не умеет, но умеет кое-что другое. Он поднес смятую бумагу к глазам и закрыл их, пытаясь дотянуться до остатков дара. Странное дело, но тот не стал упрямиться, потянулся жгутами силы к пальцам сквозь пальцы. Морская вода — дрянь, вода сама по себе стирает всю-то силу. Но сейчас купюра в руке вдруг вспыхнула зеленью и синевой. Над поверхностью ее заплясали искры, складываясь в узоры. И оставалось мелочь отделить один от другого. Свежие. Ему нужны самые свежие. И вот этот, этот знаком, скорее всего, паренька. Напихше его нужно будет что-то из его вещей. Хотя, вещей здесь с избытком. Нож. Бекшей протянул руку, и в нее вложили нож. Правильно, монеты, сродни купюре, ненадежные свидетели. А вот нож парнишка любил и носил с собой. Не только его. И ту первую, с ножом. Позореневшая копейка легла рядом. Именно то, что нужно. Нож и копейка. И узор над ними знакомый. Отлично. Стало быть, первый отпечаток парня. «Второй более слабый, но для сравнения годится, как и третий, а вот дальше все размыто и смазано. Но, может, хватит? И двух?» Бегшиев отпустил силу и выдохнул. «И...» «И теперь, если будет с чем сравнить, я могу точно сказать, кто трогал эти деньги до... него?» Бикшей вернул улики на стол. «Если, конечно, он не был в новых перчатках...» А если в старых? Со временем любая вещь перенимает энергетику владельца. И старые перчатки оставят сред. А вот новые... Он помырщился и чуть огредился. Повезло. Сейчас сила так легко не отзывается. Но что-то с этими вещами пошло. То есть нам осталось пойти по острову? Нет. Бекшиев головой мотнул. «На всех меня точно не хватит. Это только кажется, что легко, а на самом деле сил требует приличных. И пару сравнений я ещё проведу, но всех и каждого. Увольте». Кивок, и снова осмотр. Майка и грязная рубашка, которую зима разглядывает особенно пристально. Потом возвращается к куртке, снова к рубашке и к штанам. Она закрывает глаза и просит. «Отойди!» И Бекшеев послушно отступает. Интересно. Нет, он видел ищеек. При штабе всегда была парочка. Но те были вечно какие-то полусонные, будто пребывающие мыслями где-то невероятно далеко. Кровь! Она выдохнула и склонилась над штанами. Здесь кровь! Кровь! Согласился Бекшеев. Его все-таки убили и... Нет, посмотри... Ему с силой сунули те самые грязные штаны. «Видишь? Пятнышко совсем маленькое». «Не вижу». Вынужден был признать Бекшеев и нахмурился. Ему очень не нравилось, что он не видел. Плохой признак, очень и очень плохой. И это снова, перенапряжение. Если присмотреться, то... «Черная кошка в темной комнате?» «Черта с два». Крохотное сбыловочную голубку пятнышка на темной ткани, покрытой песком, грязью, и хрен знает чем еще. Но сейчас, зацепившись взглядом, Биг не мог понять, как он не увидел это пятнышко раньше. Как? Это не его кровь. Зима почти уткнулась в него носом. Это другая, совсем другая, по запаху. Она отпрянула и фыркнула, чихнула, зачем-то потерла нос руками и снова потянулась к этому пятну. «Тут, тут пахнет, слабо очень. Отвернись!» И подчинился. «Не стоит нервировать женщину, особенно ту, которая вполне способна оторвать тебе голову. Он знает, видел в хрониках».